Я услышала голос матери еще с лестницы, ведущей на первый этаж со второго, где располагались наши спальни. Удивительное дело, но она заливалась соловьем, то и дело начиная мелодично смеяться, словно не было вчерашнего ужасного дня и признания отца в том, что у него есть другая семья. Почему-то вспомнили странные зеленые всполохи, которые я видела этой ночью в окнах спальни матери. Интересно, что это было? Проявление неизвестного колдовства? «Не верится, если честно. Как я уже говорила, ни у кого в нашей семье не было ни денег, ни способностей для проведения какого-либо магического ритуала. Или мне просто почудилось? В принципе, ничего удивительного в этом нет. Я была слишком испугана после встречи с колдуном». Матушка вновь разразилась громким смехом. Я невольно замедлила шаг, но тут же получила тычок в спину, от отшедший следом альба, да такой сильный, что едва не полетела на пол. Привычно проглотила ругательство, едва не сорвавшееся с языка от столь грубого поступка служанки, и недоуменно пожала плечами, продолжая сама с собой мысленный диалог. «Да, чудно. Вряд ли матушка стала бы так вести себя с кем-то из знакомых отца. Она всю эту братью терпеть не может и точно не сумела бы скрыть неприязнь, даже если один из них попросил бы моей руки. Но тогда кто у нас в гостях?» «Сьера Тамика Пристон!» Между тем громогласно провозгласила Альба, первой протиснувшись мимо меня к дверям обеденного зала. Я шагнула следом и невольно зажмурилась, ослепленная после темного коридора обилием солнечного света, льющегося через настежь распахнутые окна. «Входи, входи, доченька!» – засуетилась мать. Вскочила со своего места и подбежала ко мне, после чего крепко обняла. Я попятилась, опешив от столь внезапного проявления ласки. «Это еще что такое?» По-моему, в последний раз мать обнимала меня еще в глубоком детстве, когда мне крупно досталось от отца за его любимую разбитую чашку. И все потому, что расколотила ее в сердцах сама мать, но признаться в этом не осмелилась, увидев, как неожиданно сильно он рассверепел, обнаружив осколки. Вот и поспешила все свалить на меня. Подумаешь, детей часто наказывают, разом больше или меньше, какая разница? Улыбайся и веди себя прилично, почти не разжимая губ, между тем шепнула мне мать. Поняла? и прибольно ущипнула меня за локоть, видимо, желая таким образом показать, чтобы я восприняла ее приказ как можно более серьезно. После этого я неожиданно успокоилась. «А нет, все в порядке. Передо мной действительно моя мать. Ее никто не околдовал, и она не сошла с ума после ухода отца. Просто по каким-то причинам ей очень важно произвести на этого гостя благоприятное впечатление». К этому моменту мои глаза уже привыкли к перемене освещения. И я с любопытством возрилась на того, чье появление в нашем доме произвело такой переполох. Мгновенно сердце сжало, как когтистая рука дурного предчувствия. Гость, который поспешил встать при моем появлении, был мне знаком. Именно его я видела вчера около дома колдуна, и именно от него удирала, потеряв голову от страха. Я могла бы в этом поклясться, хотя накануне не разглядела его лица. Просто слишком знакома мне была эта высокая и немного сутулая фигура. И этот гордый профиль с несколько крючковатым носом. Правда, к моему удивлению оказалось, что колдуну было не так много лет, как я могла бы подумать. Передо мной стоял совсем еще молодой парень. Наверное, старше меня всего на пару лет. Хотя что такое возраст для того, кто обладает магическими способностями? Кто знает, вдруг ему уже несколько веков. Среди колдунов частенько встречаются те, кто продает душу Альцесу за секрет вечной молодости. «Доброе утро!» Поздоровался он с затаенной улыбкой в глазах, напоминающих цветом расплавленное золото. Я промолчала. Язык словно присох к небу. Что этот колдун делает у нас? Зачем он меня выследил? Если бы хотел убить, то убил бы вчера, когда застукал меня около своего дома. Тогда для какой цели явился? Мать, которая по-прежнему стояла рядом, не торопясь вернуться на своё место, вновь ущипнула меня, но на сей раз так сильно, что я едва не взвыла от боли. Прошипела. «Не позорь меня!» После чего громко проговорила, радушно улыбаясь и обращаясь уже к гостю. «Ах, простите моя дочь, Найн Арчер, она у меня настоящая дикарка. Наверное, это я виновата. Надо было с ранних лет приучать ее к обществу. Но, как видите, мы живем настолько обособленно. На этом моменте витей в ватах извинений матери я перестала ее слушать. Найн Арчер? То бишь к нам в гости пожаловал представитель первого сословия?» Теперь я понимаю, почему матушка и Альба принялись его всячески обхаживать. Но неужто они всерьез считают, будто я смогу завлечь в свои любовные сети настоящего дворянина? В обаюкивающем ворковании матушки вдруг наступила пауза. Я тоже очнулась от своих размышлений и с ужасом почувствовала, что на меня обращено внимание всех присутствующих. Демоны, сдается, я пропустила что-то важное. Наверное, мне надо как-то отреагировать на речь матери, что-то сказать. Но что? «Доброе утро!» С трудом выдавила я из пересохшего горла, благоразумно решив, что запоздалое приветствие лучше, чем никакого. Позади что-то недовольно прошамкало Альба. Лицо моей матери тоже на мгновение исказилось гневной гримасой, и я на всякий случай отступила от нее на шаг, потирая многострадальный локоть. «Хватит мне и двух синяков!» Арчер иронично вздернул бровь, но промолчал. В уголках его рта таилась теплая усмешка. А он ничего симпатичного, кстати, если, конечно, его внешность не результат очередной сделки с темными силами. «Я недавно переехал в ваши края, Сьера Тамика», – проговорил он, видимо, решив объяснить свой неожиданный визит. Бот захотел навестить своих ближайших соседей. «Ну, соседями нас можно назвать только условно», – с усилием рассмеялась матушка. Взяла меня за руку и, словно маленького ребенка, подвела к столу, после чего усадила между собой гостя продолжив разговаривать с последним. «Между нашими домами несколько миль. Насколько я понимаю, вы живете практически около города, а наше семейство предпочитает уединение и тишину». «О, вы не представляете себе, насколько тихо около моего дома», с нескрываемым намеком протянул Арчер. Под тяжестью его испытующего взора я низко опустила голову. Кончики моих ушей предательски затеплились. «Интересно, что сказала бы моя матушка, если бы узнала, что наш новый сосед – Живет практически на кладбище. И потом, между нашими домами есть короткий путь, продолжил после едва заметной паузы Арчер. Я выронила вилку, которую только что взяла и бездумно вертела в руках. Она с таким оглушительным звоном упала на пол, что матушка подскочила от неожиданности. Наградила меня разъяренным взглядом, и по ее губам я прочла беззвучное. «Идиотка! Простите!» – прошептала я, опасаясь даже на миг посмотреть в сторону колдуна. — Ничего страшного, — немедленно отозвался тот, усмехнулся. — Вы бы знали, любезная Сьера, насколько я неуклюж. Помнится, был случай. И опять я отключилась, слушая его светский пустой полуха, лишь бы не пропустить что-нибудь важное и вновь не выставить себя в неприглядном свете. Я прекрасно понимала, что веду себя глупее некуда, но слишком ошеломил меня этот неожиданный визит. Интересно, что этому колдуну понадобилось от меня и моей семьи? Или явился закончить то, что не успел сделать вчера? «Да нет, вряд ли он пришел убить меня. Если бы он желал моей смерти, то я просто-напросто не вернулась бы после поздней прогулки домой. Темнота не препятствия для того, кто владеет магическими способами загона добычи. Из очередного приступа задумчивости меня вывела матушка. Она с силой пихнула меня ногой под столом и какетливо захлопала ресницами, обращаясь к гостю. «Найна Арчер, думаю, моя дочь с удовольствием покажет вам окрестности нашего имения» сказала она, при этом мастерски удерживая на лице широкую радушную улыбку. Как говорится, прогулки – дело молодых. Я скептически хмыкнула. Ох, матушка, матушка, кто ж так грубо играет? Но ну, нельзя же настолько явно пытаться смести свою единственную дочь с, можно сказать, первым встречным. А вдруг он проходимец какой-нибудь? Я тоже могу представиться, Найн, кто ж меня за язык поймает? Эх, лишний раз убеждаюсь, что я словно кое в горле у своих разлюбизных родителей. «Но Сьерра Тамика еще не позавтракала!» – слабо запротестовал гость. «Ничего страшного!» – матушка улыбнулась еще шире и равнодушно пожала плечами. «Молоденьким девушкам полезна воздержанность в еде. Фигуру блюсти надо!» «Простите, но вам вряд ли есть о чем беспокоиться!» – Найнарчер покачал головой. Вашу дочь напротив не мешало бы хорошенько откормить!» Теперь краска смущения ограничилась не только моими ушами. Меня мгновенно бросило в жар от насмешливого замечания мага. Я не видела себя со стороны, но не сомневалась, что мои веснушки в этот момент загорелись предательским пламенем стыда. И на лице, и груди выступили некрасивые пятна. И опять я была удостоена пинком под столом от матери. Вскинула брови и прочитала по ее губам очередное доброе пожелание. «Только не разревись!» Думаю, Найнарчер тоже заметил мою реакцию на свои слова. Он запнулся, помолчал немного и вдруг резко поменял тему, проговорив «Компания вашей дочери составит мне честь. С огромным удовольствием принимаю ваше предложение, Сьера Атрея». Я по-прежнему сидела, сгорбившись и уткнувшись взглядом в стол, не смея и на миг поднять голову. Однако услышала, как он встал, а спустя пару секунд в поле моего зрения появилась его открытая ладонь. «Пойдемте». Неожиданно раздался в моих мыслях его негромкий голос с непривычными для меня ласковыми интонациями. Я думаю, прогулка необходима как мне, так и вам. Нам есть что обсудить вдали от вашей страны и навязчивой сверх всякой меры матери. Я могла бы возмутиться столь нелестному определению, данному моему ближайшему родственнику, но лишь криво усмехнулась. Зачем протестовать против правды? Увы, но все именно так, как он и сказал. Моя мать настолько ослепила желание сбыть нелюбимую дочь с рук, что она становится смешной для окружающих.